и направить деятельность епископов и священников. Было организовано несколько новых епархий, четыре в Восточной Руси, две в Западной Руси и одна в Сарае. Количество церквей и монастырей постоянно увеличивалось, особенно после 1350 года, и в городах, и в сельских районах. Согласно Ключевскому, В первое столетие монгольского периода основали 30 монастырей и примерно в 5 раз больше, во второе. Характерной чертой нового монастырского движения являлась инициатива молодых людей с горячим религиозным чувством, которые приняли монашеский сан, чтобы удалиться в пустынь, глубоко в леса, для тяжелой работы в простых условиях для молитв и размышлений. Несчастье монгольского нашествия и княжеских усобиц, а также суровые условия жизни в целом, способствовали распространению подобных уонастроений. Когда бывший приют отшельника превращался в большой, многолюдный и богатый монастырь, окруженный благополучными крестьянскими деревнями, бывшие отшельники, или новые монахи сходного духа, находили изменившуюся атмосферу удушающей и покидали монастырь, который основали или помогли расширить, чтобы устроить другой приют глубже в лесу или дальше на север. Таким образом, каждый монастырь служил колыбелью нескольких других, пионером и самым почитаемым главой этого движения был святой Сергий Радонежский, основатель Троицкого монастыря примерно в 75 километрах на северо-восток от Москвы. Его святая личность вдохновляла даже тех, кто никогда не встречался с ним, и влияние дела его жизни на последующие поколения было огромным. Святой Сергий стал символом веры, важным фактором в религиозной жизни русского народа. Среди других выдающихся руководителей русского иночества этой эры были святой Кирилл Белозерский и святые Засима и Саватий, основатели Соловецкого монастыря на одноименном острове в Белом море. Между прочим, новые монастыри играли важную роль в колонизации северных районов Руси. Несколько северных монастырей находились на территории финно-угорских племен, эти народы теперь тоже приняли христианство. Миссия святого Степана Пермского среди зырян, теперь называются коми, была особенно продуктивной в этом отношении. Одаренный филолог Степан Пермский не только овладел зырянским языком, но даже создал специальный алфавит для него, который он использовал при распространении религиозной литературы среди аборигенов. Другим важным аспектом религиозного возрождения в Восточной Руси в монгольскую эру было церковное искусство. Этот период был свидетелем расцвета русской религиозной живописи в форме и фресок и икон. Важную роль В этом художественном возрождении сыграл великий греческий живописец Феофан, который оставался на Руси примерно 30 лет до конца своей жизни и карьеры. Феофан творил сначала в Новгороде, а потом в Москве. Хотя русские восхищались и шедеврами, и личностью Феофана, его нельзя назвать основателем ни новгородской, ни московской школ иконописием. Русские иконописцы широко применяли его технику свободного мазка, но они не старались подражать его индивидуальному и драматическому стилю. Самым великим русским иконописцем этого периода является Андрей рублёв, который провел свою юность в Троицком монастыре и позже написал для него свою знаменитую икону Троица. Очарование рублевских творений кроется в чистом спокойствии композиции и гармонии нежных красок.